Глава 19. Обнаружив себя в центре серого пятна на карте, адептка не очень-то удивилась. К чему-то такому она подспудно и готовилась. Серым помечались области, не открытые игроком или не распознанные по приобретённым заранее картам, украденным, выменённым, найденным, подаренным. Вариантов прорыва Хейт воспользовалась функциями уменьшения масштаба и отдаления, чтобы понять, насколько далеко от разведанных земель расположен махонький пятачок, на котором они сейчас стояли. Мы в Хворге, озвучил Монг. Куда и стремилась Малая? Бойтесь своих желаний. Вой повторился громче, настойчивей и ближе. От их исполнения вечно страдают задница, выпалила Маска морщась. Бежим! Никого не пришлось уговаривать. «О, да, детка, твое ободрение очень важно для меня», — взревела Арчанка минут на восьмой забега. «Особенно сейчас». Барби неслась первой, прихватывая всех встреченных по пути мобов. Гнома в припрыжку скакала следом за стражем, раздавая оглушающие удары щитом, за время действия оглушения мимо мобика успевала пронестись вся группа, включая медлительных мистиков. Кен бежал последним. несмотря на самый высокий показатель ловкости. Каждые секунд тридцать он останавливался, чтобы запустить замедляющую или оглушающую стрелу. Хейт не отставала в выдаче полезностей, раскидывая лазу по откату на самых шустрых. Монг, по возможности, подлечивал Барби. От Рея прилетела фея с письмом. Убивец встал, как положено, в одном из храмов Дорба и уже выдвинулся им навстречу, хоть и слабо верил в то, что подоспеет вовремя. Всё шло, бежало неплохо, если бы ни одно но. Бодрость таяла, что тот снег по весне. В прошлый раз они решили принять бой, когда бодрости оставалось примерно с полшкалы у каждого. Сейчас же даже у Барби, самой выносливой среди них, не набиралось и четверти шкалы, а это малостью улетучивалось на глазах. Хейт не сразу врубилась в суть выкрика орчанки, но скоро и её порадовали. Выносливость увеличилась на 1. Потрясающе. Понимающе скривилась адептка. Они бы ещё поздравляем написали. Общаться на бегу было не так-то и просто, дыхание сбивалось, но разрядить обстановку было правильно. Тонкий корейский юмор добавил полуулыбку Монк, очаровательный и неизменный. Гнома припечатав щитом очередного нахального чертяку хмыкнула. А у меня ловко стяпнулась я довольна. Хейт подозревала, что этот бег с препятствиями В роли препятствий монстры им всем надолго запомнится. «Можно в настройках отключить всплывающее оповещение», — посоветовал Кен. «Однако дела наши плохи, ловите». Лучник с поразительной точностью раскидал каждому по флакончику. Содержимое его было весьма невзрачным на вид, сероватая мутная жидкость, но Хейт присвистнул от удивления. Во флаконе плескалось не что иное, как великое зелье бодрости, мгновенно эту бодрость восстанавливающая. Полностью. И это при том, что все наличные деньги и расходники, кроме тех, что не жалко и в количестве ограниченном, перед выходом из Дорба оставили в гномьем банке. «Кен, ты буржуй!» Отбросив привычную непробиваемость, изумился монах. «Не ожидал». «Пейте!» — бросила Барби, притормаживая. Арчанка явно выдыхалась, еще немного, и пришлось бы останавливаться, встречая стаю на клинки. При мысли о боя со стая Хейт все перекорежила. Ощущение, когда тебя раздирают клыками инфернальные гончии, к приятным не относилось никаким боком. Ей прошлого раза хватило, так что за любой, пусть самый крохотный и дорогостоящий шанс, она готова была уцепиться. Зелье, конкретно это, на аукционе стоило от 50 золотых за штуку. Цена объяснялась составляющими. Рыбий жир и корень джиншеня плюс катализаторы. Рыбий жир можно было из любого сорта рыбы изготовить, а вот джиншень... Росла эта травка исключительно в дикой природе, в горных, но не снежных областях, появлялась случайным образом. И ещё и срок созревания у неё равнялся почти неделе игрового времени. Очень хорошо, если рядом умелось дерево, а растение любит тень и растёт в ней быстрее. То есть женшень нужно не только найти, но и высиживать с озерца периода его созревания, и не дай бог Прошляпить момент, когда растением можно выдергивать. Травка доступна для извлечения всего час, затем она увядает. После всех мучений многие предпочитали выставить на продажу сам корень, а не производный из него. «Кенчик, ты натуральный кавай», — пискнула Мася одним махом, выпивая содержимое флакона. «Эх, кому тут моего-то пора прописать?» Последний взвизг относился уже к монстрам. Хейт подтверждая прописную истину, что от дарёным бутылкам на ценник не смотрят, последовала примеру малой, буркнув в поднос. Ага, натуральнее некуда. Остальные пили молча из купа. После того сюра у храма и сумасшедшего забега о дебке казалась уместной ирония в любой форме. Вон маська же отрывается, ещё и улыбка до ушей на её морские красуется. Хотя и ёжуку понятно, что даже до ворот крепи они едва ли доберутся живыми. Надо бы дерево, с сожалением высказал эльф. Псы на него вряд ли вскарабкались бы. Барби, зацепив очередного любопытного бесёнька, усомнилась. Ты часом с великим лесом не путаешь степь, и ещё и в разрушенной крепости дерево. Ишь ты, мечтатель. Дерево с ветками от самой земли, добавил вдруг со смешком монк. Вот уж от кого было трудно такого ожидать. А иначе как бы мы малую забрасывали? Хейд вдруг представила себе картинку. Эльф, монах, арчанка и сама адептка качают на руках гному, приговаривая «раз, два, взяли, три, швырнули!» и взмывает гномка в небеса, вопя и дрыгая ногами. Хейд прыснула со смеху, чем жутко обидела мелкую. «Фу на вас!» Маська ругнулась, затем повернулась лицом к преследующей их стае. «И на вас фу!» «Чума на оба ваших дома!» продекламировала Барби нараспев. «Стены впереди!» Примечание автора. «Чума на оба ваших дома». Крылатая фраза из «Трагедии Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Конец примечания. Стены крепи с выбоинами и щербинами, и впрямь показались за очередным поворотом. Арчанка умудрилась-таки их вывести куда нужно, без карты, и не будучи ранее в хворге. «Зелёненькая, Родина тобой гордится!» Мигом забыла про все обиды Масе. «Теперь ищи башню, хотя бы частично целую, и помни, мы в тебя верим!» «Да мне от вашей веры!» Барби встала, как вкопанная, проливела свою тысячу чертей, собрав тем самым еще из десяток мобов из ближайших подворотен. Зато на остальных напарников никто не кинулся бы неожиданно. Хейт, воспользовавшись заминкой, разошлась по полной, расставив трясину и выдав всевозможные аоедебафы. Пока они найдут место, где можно будет принять бой, а принять его придётся, как ни у Лепётовой, зелье-то было одноразовое, большая часть умений уже откатится. «Я начинаю хотеть арбалет», — сдвинув брови, проговорила гнома, «и болты травмирующие, и летающего питомца». «И мужа, миллионера», — фыркнула Барби, снова устремляясь вперёд. «Чтобы эти хотелки оплачивал». Масси сделала вид, что не услышала подначки, только покривилась малость. летающих питомцев, бороздящих небесные просторы Тиане, на сегодняшний день у игроков восхождения имелось две штуки. Грифон классика жанра. Какая же RPG без грифонов? У главы клана Рыцари Бездны и скальная виверна предмет всеобщей зависти и неустановимого потока предложений о продаже, принадлежащая офицеру, не лидеру клана Ордена Меча. Так что замечание о орчанке выглядело вполне уместно. С арбалетами было проще, этот тип оружия не имел классового ограничения для использования, только требования к характеристикам и уровню игрока, как без этого. Точных цифр Хейт не помнила. Но завязанные арбалеты были на силу, как основной параметр, и ловкость, как дополнительный. «Вообще, даже самый простой ездовой пет значительно облегчил бы нам жизнь», — констатировал Монг. «Три тысячи золотых, и он твой», — озвучил официальную цену лошади — приобрести которую можно на любой конюшне Кен. Или расовые, но по квестам. Барби свою до сих пор не сделала, а у орков он самый простой. «Господа, давайте вы отложите своё бла-бла-бла, а?» — рявкнула Барби, которой эта гонка тяжелее всех давалась. «Вы уже почти у башни, малая, такая покатит». «Идеально», — сверкнув глазёнками, подтвердила гнома. «Если и отобьёмся, то только тут». Тут было сторожевой башней, висящей над стеной, подняться в которую можно было по узкой открытой лесенке со стороны крепо. Башню явно не хило покоцали. Верхушка её отсутствовала, бойницы. Былые времена наверняка не могли пропустить жирненького беса, но даже в таком виде башня могла предоставить какие-никакие шансы обороняющимся. А что? Дальнобойная сила у них имелась в лицах Кена и Хейт. Закрыть проход к ним могли двумя щитами Барби с маской. Монка обеспечивал выживание. Стены башни, пусть и в далёком от первозданного виде, давали защиту и прикрытие спины. Прикончив троицу ленивых демонов, внутри башни засевших, напарники могли не опасаться удара откуда-либо, кроме как снизу. Лесенка была настолько узкой, что больше трёх гончих, собаки не отличались упитанностью, на одной ступени стоять не могло. Конвер по подаче экспы, как выразилась Барби, то, что уровни гончих шли в разбросе от 30 до 45, это Арчанку не смущало, как и их гончих количество. Силно за 50 стоя анималенькое им попалось. Это не считая тучи монстров, зацепленных по дороге. Вообще на парникам несказанно повезло, что по пути следования они встретились им представители старших демонов. И эта удача сопутствовала им до самой башенки. Вот сейчас бы безумие Архимага разрулило. 5 минут Барби с маской точно бы продержались, а за это время тут хейт пришлось спуститься с небес на землю. От вдений полных скулящих, подыхающих от яда, ит Лена Псин к разъярённым. Законная добыча так долго убегала, а теперь ещё и наровит выскочить из лап адским гончим. Лоза пыльца, все ослабления, что успели откатиться, всё пошло в ход. Помочь хотя бы немножечко Монку с лечением. Псы рвали зубами всё, до чего дотягивались. Удары когтистых лап наносили страшные кровоточащие раны, но тригонщицы за раз снимали около 3 ХП со стражу. За это время Кенна шпиговал их стрелами, Акиди ко образов, адептка доканчивала умерщвление магией. А Малая уже следующей троице выдавала на орехи новеньким топором. Монкс неким одухотворением, водушевлением, иными словами, хейт не смогла описать выражения его лица. раскастовывал восстанавливающие здоровье заклинания. «Таблеточка ты наша!» — умилилась Мася, догонявшая весьма успешно одного юркого демонёнка, просочившегося и сквозь гончих, и сквозь щиты гномы с арчанкой. «Или даже няша?» «Мелочь, свали в туман!» — цыкнула на приятельницу Хейт. «Отвлекаешь!» Стая в вылобе сновалась, мелкие бесы пытались проскочить и между лап гонщих, и чуть ли не по головам. Но благословенная всеми богами не иначе лестница сдерживала их напор. Зато могли не сдержать себя лучник и адептка, выдавая весь боезапас из умений, лишь бы своих не зацепить. Хейт ценила всё удобство командной игры, пожалуй, именно в стенах сторожевой башни, разорённой крепи Хворга. В какой-то момент вокруг неё взвились искры, присовокупив поздравление от системы. Хейт только отмахнулась от оповещения. Превратившись из жертвы в охотника, она готова была костьми лечь, но не допустить обратного превращения. А потому отвлекаться на такие пустяки, как повышение уровня, не собиралось. Все равно ведь статы в бою не распределить, хотя восстановление маны, несомненно, пришлось к месту. Бой длился около 40 минут. За это время закончились банки у всех, включая Кена, который по ощущениям хед взял с собой в поход запасы средненькой лавки алхимика. И странно, что самого алхимика забыл до кучи прихватить. Было бы кому во время схватки эликсиры штамповать. Хорошенько поддрали маську, своевременно высунувшаяся вперёд, подставив тем самым свои бока под зубы и клыки сразу пяти псин. Монк малую спас, но наградил таким добрым взглядом, что мелочь прекратила геройствовать, заняв свою позицию и больше никуда с неё не сдвигаясь. Барби охрипла. Гера апнул 2 уровня. Кен доказал, что его хладнокровие величина постоянная, не сказав за все 40 минут ни единого лишнего слова и не выпустив ни одной стрелы мимо цели. Промах и пристрельбе более чем возможны в восхождении. Система, конечно, учитывает показатели, особенно ловкость, корректируя траекторию каждого выстрела. Но решающую роль играют навыки игрока: владение луком, глазомер, натяжение тетивы и так далее. Определённых обилок это не касается, они завязаны на статы. Иначе число лучников в игре было бы исчезающе малым. Монк никому не дал умереть, и этим было всё сказано. Хейт просто делала то, что могла. А могла она немного: тут подгадить, там ослабить, здесь камнепадом проехаться по буйным головушкам, травнуть легонечка. Ругнуться, мол, когда же вы кончитесь-то? Ещё держать ауру, но это как-то само собой. Два позитивнейших оповещения пришли после сражения, став крайне приятными сюрпризами. Достижение разблокировано. Истребитель демонов. Уровень достижения 1. Вы уничтожили 500 монстров фракции Инферно. Урон по всем представителям фракции увеличен на 5%. Достижение разблокировано. Жнец смерти. Уровень достижения 1. «Вы уничтожили более ста монстров, старше вас по уровню, за один непрерывный бой. Скорость атаки увеличена на один процент. Скорость чтения заклинаний увеличена на один процент». Рей до компаньонов добраться не успел, точнее, он подошел к сбору лута. Ценного со всей Аравы ничего не выпало, не считая кое-каких ингредиентов для алхимии. Но с ними пока что никто из ребят не умел работать». А вот квестовых хвостов набрали с золотых на 100, по скромным прикидкам. Зато с погонщика уже на обратном пути убитого выпал колчан пекла, к которому Кен искренне обрадовался. Колчан повышал ту самую ловкость, важнейший параметр для лучника, на 32 единицы. К тому же каждая стрела, взятая из этого колчана, при попадании в цель наносила дополнительно 5 единиц огненного урона и с малым шансом могла вызвать возгорание цели. Малая Едва группа вошла в Дорп, обратилась к гному Хейт. Ты нам вот что скажи, о крышах своих ты что-нибудь поняла? Агась, легкомысленно отозвалась Маска. И что же? Не дождавшись раскрытия мысли, с напором спросила адептка. Что мне не хватает информации? Вот адски не хватает, фыркнула гномка. Надо искать, а ещё думать и мастерить, убежала. Его за Почти с отеческой гордостью усмехнулся Монг, глядя на улепётывающую Маську. «А мы дальше впахивать, верно?» Внезапно у большинства присутствующих возникла уйма срочных дел. У Кена незаконченный проект, у Рэя долгожданный и важный звонок, у Барби некормленный мужик в доме. «Естественный отбор», — с сардонической улыбкой высказала Хейт, направляясь к ставшему привычным и почти своим котлу. До пятого уровня достижения дотянут только самые стойкие. «Пятого?» — округлил глаза монах. «Тут первый бы выстрадать». «Где первый, там и пятый», — беззаботно отмахнулась адептка. Ей-то было решительно без разницы, на чём качать кулинарию. А тут полезное совпало с полезным. Нудно и долго, да, что есть, то есть. Но куда без этого? Она так-то в восхождении не за развлечениями пришла, если вспомнить. «Идём», — без тени энтузиазма сказал лекарь. «Не жили спокойно и не будем начинать». Кстати, Монк притормозила вдруг Хейт. А какого ты года рождения? Вопрос был идиотский, и девушка сама это понимала. Но его ещё можно было отнести к нейтральным в случае ошибки, списав на женское любопытство. А Монк проявил редкую для него словоохотливость. Грех было бы упустить момент. Ты догадалась? С непритворным удивлением спросил монах. Я озвучил число. Минуты две понадобилась Хейт, чтобы вычесть год, названный из года текущего, а до этого ещё минут пять, дабы перестать глупо таращиться на компаньоны и хлопать ресницами. Само собой, игровых минут, но, как самой Хейт показалась, в прострации пребывала она много дольше. «То есть ты... то есть тебе...» «В ноябре сорок восемь», — спокойным голосом уточнил Монг. «Но ты, кажется, ждала другого ответа». Хейт какое-то время пыталась подобрать наиболее корректную формулировку. Все же она только что влезла в область личной информации, на что среди игроков наложено негласное табу. И выдала в итоге гениальное. Ого. Манах мягко улыбнулся. Ты ошиблась. Я ошибся. Бывает. А в чём ошибся ты? Адептку ещё не отпустила, она слегка притормаживала. Лекар пожал плечами. Признаться, думал, что ты меня раскусила. По какой-нибудь оговорке я много всякого наговорил. Мало ли? Хейт явно приходя в себя хмыкнула. Подобное заявление от записного молчуна позабавило. А затем задумалась. Неизменный корейский юмор. Рассуждения о стратегии массовых боёв и прочие мелочи, сложив эти детали, можно реально было прийти к выводу, что Монк старый, в смысле опытный игрок. Почему именно игрок, а не просто мужчина в возрасте? Так не рождаются на ровном месте подобные высказывания. За ними не шуточный опыт проглядывает. Прибавим выдержку владения классом и получим на выходе не пенсионера, решившего на старости лет побаловаться, а человека с солидным игровым стажем. Но Адептка, уверившись по первому впечатлению, что сходство монаха с бывшим одноклассником огромно, других версий не думала искать. На чём и погорела. Интересно. В глубокой задумчивости протянула Хейт, не заметив, что произнесла это вслух. "О, да чего интересного?" Неожиданно засмеялся Монк. "Обычная история, как их сотни на моих глазах происходила. Поделишься?" Не удержала вожди любопытство девушка. "Обещаю, дальше меня ни слова не уйдёт. Слушай", широко улыбнулся монах. "Сначала была стрелялка. Посети лет 12 мне было тогда. Понравилось, как и всем пацанам этого возраста, наверное." Затем корейская гринделка. Примечание автора. Гринд от английского. Молоть, измельчать, шлифовать. Разнозначное понятие на сленге. Заниматься нудной работой. Монотонное повторение однообразных действий, в основном уничтожение мобов в одной и той же локации с целью получения ксп и побочного продукта в виде ценного лута. Конец примечания. Года 3 ушло на неё. Затянула. После был разрекламированный проект, крах которого стал настолько громким, что все игровые сообщества ещё очень долго разносили эхо. Как раз тогда мне наскучили игры. Это у всех геймеров рано или поздно случается. У меня вовремя, иначе выперли бы из универа. После учебы в реальности мне места не нашлось, работы по профилю не было, родня помогать отказалась, друзья как-то сами собой отвалились. Зато всплыли связи из последнего проекта с неплохим предложением «Играть за зарплату». Я и играл, 12 без малого лет, и стопа не выходил ни разу, к слову. Монг запрокинул голову к небу, улыбаясь воспоминаниям. Всё хорошее кончается. Локализатор из-за провала другого проекта объявил о банкротстве. Клан-лидер решил поставить точку и распустить клан. После чего мне по знакомству, игровому других не осталось, предложили поучаствовать в одной многообещающей разработке. Я согласился. И поднял на этом круглую сумму. Повезло. Казначей из бывшего клана дал рекомендации по вкладам, так что в финансовом плане я перестал испытывать затруднения. Я ему долго после этого коньяки с аббревиатурой VSOP ставил, пока врачи не запретили. Примечание автора. VSOP от английского Very Superior Old Pale. Обозначение выдержки спиртного напитка. Аббревиатура VSOP на этикетке коньячной бутылки означает очень превосходный старый бледный. Конец примечания. Казначейу нашему ныне хорошо за 60, и он научил меня ещё одной важной вещи. Никакие богатства не вернут молодости и здоровья. Да, медицина за деньги может многое, но не всё. Так что восхождение хороший вариант, чтобы совместить пристрастие к играм и подготовить запасной аэродром. Не поняла. Если весь рассказ она прослушала, кивая и понимающе улыбаясь, то последняя фраза монаха поставила Хейт в тупик. В процессе адаптации реакции игрового аватара ускоряются. Приступил к пояснению Монк. Рост статов этому способствует. «Если всё пойдёт, как я думаю, лет через двадцать я смогу проводить своё время не в старом больном насквозь теле, а в его бодрой игровой версии». «Хм...» С этой точки зрения девушка виртуальность даже не рассматривала. Заглядывать настолько далеко она не умела. «Может, с возрастом приходит», — подумала Хейта кивнула. «А ты всегда играл хиллером?» «Внезапно развеселившись, хотя с чего бы это?» «Она и сама не смогла бы ответить», — спросила адептка. Кем я только не играл, покачал головой монах. Но хилами, пожалуй, больше всего. Востребованы они. За разговором они дошли до места, где стоял привычный для квартаонки котёл, и теперь просто стояли, обмениваясь взглядами и репликами. "Поковыляю я, пожалуй, до мастерской", с усмешкой выговорил монк, смахивая в этот момент на Рэя. Убийца частенько так усмехался. Моим старым косточкам скоро на отдых пора. Тоже мне, старичок-боровичок нашёлся. Завислива засмеялась Хейт. Иди ший свои распашонки для взрослых. Это лучше, чем носочки внукам вязать, наверное. Если учесть, что с внуками как-то не заладилось, даже детей и то не настругал, хмыкнул монах. Больше ничего и не остаётся. Его слова не прозвучали грустно, нет. Равнодушно с налётом самоиронии, пожалуй. Но девушка с некоторых пор не льстила себе. Её меня разбираться в людях относилась к самым не прокаченным. В реальный мир она выбралась только под утро, складывая в причудливые конструкции особо удачные перлы Барби и все знакомые ей матюги. Чего уж тут приукрашать? Девушка долго, почти безостановочно высказывала, что она думает о себе любимой и дурнейшей привычке зависать в вирте до тех пор, пока совсем не раскиснет. Достижение второго уровня она выстрадала, да. Но нужна ли была такая спешка, если учесть, что освобождать орчьи земли от напасти никто особо не стремился из-за нововведений. Ведь нет же, она намешивала варево в котле, будто демоны вот-вот сметутся с лица Тионея и Дорп, и все прочие поселения орков. Выплыл и нюанс, которого не учла девушка днём ранее с получением первого уровня Святой доброты. Процентная прибавка к ХП считалась от чистого здоровья, за вычетом всех бонусов от экипировки и того со всеми возможными надбавками, включая теперь уже 4% от достижения, у её персонажа выходило 2085 единиц здоровья. Свободную десяточку от 21 уровня она также вживучесть вложила. 650 из них шли от надетых предметов. Вероника потёрла пальцами висок и пообещала себе сразу же, по входу в игру, то есть уже сегодня, заново просмотреть таблицы характеристик с экипировкой и без, и пересчитать цифры. Надо было решить, в каком направлении лучше прокачивать чара в обозримом будущем. А сейчас первостепенной задачей было избавиться от головной боли. Болютоляющая в ящике аптечки имелась, так что Вероника босиком прошлёпла до кухни. Подумав, закинула в организм и таблетку аспирина, чтобы было. Вместо привычного кофе выпила два стакана воды и задумалась: а есть ли смысл в сне, если за окном светло? Да-да, знаменитые белые ночи, а на часах 5:05. По всему выходило, что нет. Что же, к середине дня восхождение станет на одного живого мертвеца больше. Флегматично пробормотала Вероника и заглянула в холодильник. Чёрт, снова как воды в пустыне. И когда и успеваю. Остались неподъеденными из продуктов только овощи. Да и тех было не особо много. Впрочем, на карту должно было пройти начисление пособия, так что девушка решила гульнуть. Когда пособие и пенсию стало возможно получать не на руки на почте, и даже не на сберкнижку, а на счёт, привязанный к карте, многие вздохнули с облегчением. А пусть ни одной мне будет плохо, хмыкнула Вероника и пошла в зал к компьютеру. Пицца с доставкой круглосуточно, способы оплаты. Мне уже тебя жаль, не виноват и ни в чём курьер. Но что поделать? Для поддержания формы же и чтобы не корить потом себя за вкусную, но совсем не полезную пиццу, время, которое необходимо для доставки, можно было занять упражнениями. Чем Вероника и занялась, разобравшись с заказом и переодевшись. Пиццу привезли быстро. Между оформлением заказа и прибытием курьера прошло не более получаса. А ну и понятно, в столь ранний час пробками ещё и не пахло. Два звонка: сначала на домофон, затем в дверь, прозвучали, как показалось Веронике, настолько рано, что впору было подозревать курьера в умении телепортироваться. Правда, мимолётный взгляд на часы подозрение развеял. Ко второму звонку она уже стояла под дверью, разве что не приплясывая от нетерпения. И плевать ей было, фиалками от неё после интенсивной зарядки пахнет или ещё чем. Организм требовал жрать. Душ? Нет, не слышала. Проворчала почти на бегу девушка, едва захлопнулась за понурым парнем входная дверь. Парень показался смутно знакомым и при этом не запоминающимся, как блеклая фотография за пыльным стеклом. Сочувствия к нелёгкому труду курьера у девушки не было ни в одном глазу, так что забыла она о нём чуть ли не подле порога. Запах из коробки шёл такой, что кого угодно забудешь. Чуть позже, утолив голод, Вероника перебралась к компьютеру. Такие десятый день торгов, тут уже не праздное любопытство двигало ею. Форумные строчки она изучала долго и дотошно, постоянно сверяясь с цифрами в отдельном файлике. К концу торгов, как она и предполагала, ставки начали расти скачкообразно. В бой вступили кланы. «Очень хорошо!» — удовлетворённо покивала монитору Вероника. «Теперь душ и пугать прохожих, то бишь прогулка. Лето же проходит». «Я собрала всех вас в этом месте!» — патетично заговорила гнома, выцепившая всю компанию сразу по заходу в Вирт и затянувшая друзей в маленькую таверну на окраине Дорба. «Что, ревизор едет?» — перебив мазь, вспомнил классику Монг. Нет, мелко отмахнувшись фыркнула. Да бы сообщить, я разгадала тайну крыш и архидемона за одно. О, -о, -о, -о синхронная изумились слушатели малой, а Хейт решила уточнить. Взаправду? Да, уж остинкая вот те крест. Мелочь сложила указательные пальчики. Его архидемона вполне реально завалить. Барби изогнула бровь, поморщившись. Что нам стоит дом построить? Сказала реально, значит реально. Мася, выходя из себя, шандарахнула кулачком об стол. Но раз нашей бабе-строителю не интересно от подробностей, я воздержусь. Изодрала к верху носик. Ждёт пакость малая, пока её уговаривать начнут, подумала Хейт. А ребёнок-то уже троллить научился, с улыбкой подметил Рей. Скоро начнёт материться, хлестать литрами виски и прочие крепки, трепать нервы всем направо и налево и набьёт себе тату, подхватил Кен. но в игре, поскольку леди с тату в реале моветон. Монг хмыкнул, поднимая руки, мол, я пас, не при делах, а вот хейт из вредности поддержала парней. Наберет под сто кило тоже в игре, так как в реальности лопнет столько жрать, начнет принимать ежедневные ванны из зеленки, заплетет себе дреды. Мася начала хмуриться на первой подначке, на второй надула щеки, будто взорвется сейчас, на третьей заорала «Предатели!» Барби успокаивающе хлопнула гномку по плечу. «А теперь представь, я с одним из них живу, второго вижу каждую неделю, но ты про крыши-то хоть скажи, за что я в хворге огребала, как по любовнице, пойманная под мужиком от законной жены мужика». Гномке ответить не дали. «Кен, у твоей женщины богатый опыт», — назидательно сказал убивец. «Да-да, я ведь никогда не был женат», — отозвался лучник, глядя в потолок и потирая подбородок. «Угомонитесь», — беззлобно шикнув, встрял монах. «Дайте Малой рассказать». Мася, предварительно зыркнув гневно в сторону каждого компаньона, разве что Монку достался взгляд потеплее, перешла таки к рассказу. Крыши неспроста не давали Малой спокойно спать. Они-то и вывели её к разгадке ахиллесовой пяты архидемона. Крыши и записи, собранные из нарезок видеозахвата Хворги. Последняя нашлась на закрытом портале клана «Бестелесные тени». едва ли не полностью состоящего из мастеров теней. «Откуда?» — начал было Рейну, осёкся. «Откуда у тебя доступ к порталу теней?» Наверняка убивец хотел спросить что-то вроде этого. И, судя по лицам присутствующих, не он один, но сдержался. «Не принято всё же лезть в то, что и как делают твои товарищи вне Вирта». Эта хейт была в курсе, что малая при желании зальёт финансами любую информационную дыру. Она, надо думать, так и поступила. Допекли гномку непонятки с крышами. От верблюда. Мася показала кинжальщику язык и приступила к перечислению обилок архидемона. Он открывает врата в ад. Такое болотце, иссушающее всех, кто в него вступит. Суммонит весь раздел бестиария, относящийся к фракции Инферно. Поджигает землю, жар пекла называется. Взмахом крыльев пускает ударную волну. Ей-то и сносит крыши. Точнее, всё, что выше второго этажа обычного местного дома. Орки по высоте стандартно строят. Ещё куча селф-бафов, резисты, иммунитет к огню. Хейт прикинула, во сколько обошлись съёмки тенем. только один ремонт вещей не кислая статья расходов а умерли смерть в бою наносят ущерб экипировке больше, чем получение ударов по словам маски там все до единого но нэка с поразным районом крепи и по одному двое поочерёдно пытаться пробить архидемона смогли собрать такое лоскутное видео дающее определённое представление о предводителе инфернальных сил Пока что Адептка не улавливала, что же там реального. В её изображении вырисовывалась непробиваемая машина для убийства с кучей круговых АУЕ. Хм, круговых. Догадка вроде бы забрежела в хитросплетениях домыслов и фактов, проводимых гномкой, но тут же пропала. Хейт постучала себя по лбу, получив пять удивлённых взглядов, и погрузилась в рассказ малой. Та всё ещё вещала. Ещё рядом менее успела звучить гнома вытягивание жизни, ауе паралич массовый, раскол земли, ауе огненный вал, ауе вперёд и вширь от монстра. Что-то вызывающее состояние ужаса, игрок теряет контроль над персонажем, а тот ломится в случайно выбранном направлении. А вроде как аура, но тут тени не были уверены на 100%. Поняли? Омывшись от причислений, вопросила Маська. А, хоть один Барби замотала головой, забавно раскачивая свою пальму на макушке. Монг явно задумался, но говорить не спешил. Кен с Рэем переглянулись и затем на пару пожали плечами. «Нет», — ответила за всех адептка. «Хорош вгонять нас в комплексы, выкладывай», — вздёрнулась Арчанка. «У всех ауешек огромный радиус и сила поражения зашкаливает», — не без гордости продолжила Гнома. «Но практически все по низу, по плоскости, кроме ударной волны, но её высота всегда одинаковая. И крыльями архидемон не машет, похоже, он вообще не летучий птиц. Теперь-то дошло». На этот раз играли в гляделки уже в пятером. «Ракеты, воздух, земля, блин!» — взбеленилась Мася. «Он не летает, не даёт кастов в высоту, разве что одиночным фаерболом приласкает. Ну же, хорош тупить!» Эмоциональная речь гнома, особенно финальная, выданная на повышенных тонах, вогнала в ступор всю группу, исключая саму Малую. Заметнее всех растерялась Барби, но и мужчин выдавали стекленевшие глаза. Мелоч Хейт осторожно протянула руку и ущипнула приятельницу за раздутую, чем не хомяк щёку. А изобрести пусковую установку и саму ракету в мире меча и магии ты тоже уже успела? Мася закатила глаза и издала протяжный стон. Левитация, телекинез из высоты Ворогатинкова. Помните, в Велигарде переполох был. Там народ мычал и кукарекал возле одного храма. Так даже жрецы на область молчанку кинули. А если маги Неписи будут поддерживать, скажем, лучников Неписи в воздухе на расстоянии выстрела, и если этих Неписей будет много-много-много, на фразе "Переполох в Велигарде" Хейт поперхнулась. Неизвестно, как другие, но она-то Ой, как хорошо помнила выходки Древа искушения. Хм, протянула адептка, пока остальные напарники размышляли. Заставить решить проблему неписей самих неписей. А что, они кровно заинтересованы? Может ведь сработает, может. Если найдётся столько магов, разрушил фантазии Кен. Бой, как мне видится, будет долгим. Барби поскребла затылок своей лапищей. В далёкие студенческие годы подрабатывала я на выборах. Если грамотно агитируем местных, затем и малой выгорит. Влияние, оно же власть, сила, магия. Озвучил Рей список необходимых покупок. Королям и прочим властелинам нам не попасть. Рожи мне вышли. Тогда есть только одна идея. Храмы, закончил мысль монах. Не считая кланов из Стоплиста, разумеется. Гнома затрясла хвостиками. «Кланам мы не пойдём. Если я сумела нарыть это видео, кланы могли сто тысяч раз его просмотреть, проанализировать, продумать стратегию и всё такое прочее. Но им это не нужно, а вот местным жизненно необходимо». Возразить резко по серьёзнейшей массе было нечем. «Ну да, местных-то вряд ли оповестили о грядущем апдейте». Не без иронии проговорил Кен. «Ладно, храмы так храмы. Разделимся». Примечание автора. «Апдейт». от английского обновление. Модернизация обновления чаще всего в смысле какой-либо информации. Новая информация, например, программного обеспечения. Процесс обновления программных продуктов до следующей версии. Конец примечания. Идея разделиться пришлась всем по нраву. Тем паче, что в их компании имелись представители пяти игровых рас. Одна правда с приставкой неда и соответственно религией А вот перспективность похода по местным, располагающимся в дорбе храмам, подвергли сомнению. Репутация с орденом это хорошо, кто бы спорил, но если к ней прибавить репутацию, наработанную с определёнными священнослужителями, шансы на то, что их не только выслушают, но и примут во внимание за тею малой, несколько возрастали. Эту мысль постарались ненавязчиво донести до друзей Хейт. Тупо держал Рэй, все остальные согласились. С другой стороны, потеря времени на перемещение не прибавляла радости. «Пока не разбежались», — ойкнула Маська, вроде бы вспомнив что-то. «Рэй, для тебя презент». «Уша, стоя, прости ты, пока в очереди, у меня образовался дефицит идей». Подарок гнома передала не окном торговли, а лично в руки, что-то вроде браслета из чёрного металла с кроваво-красными рубинами. Обивец подарок принявшей изумлённо вопросительно уставился на гномку. "Как? Малая, ты сегодня просто невероятна". Он покачал головой, не спеша убирать или надевать браслет. Свойство изучает. "Из чего бы это мелочь надумала бижутерию раздаривать?" удивилась одептка. "Сали зави", улыбнулась гномка. "Успеешь ещё начитаться". Рей всё ещё ошарашенный, послушался. Огненное существо появилось прямо на столе перед кинжальщиком. Хан на мебели мимолётно подумала Хейт, глядя, как стремительно темнеет древесина под лапками саламандры. На пол салли. Счёт за ущерб, к счастью, оплачивать не пришлось. Стоило питомцу спрыгнуть, как пятна начали светлеть, но значительно медленнее, чем до этого проявлялись. Адептка предположила бы, что на мебель наложено зачарование, но сомнительно было, что в средней паршивости забегаловки стоят дрянные столы, зачарованные на ускоренное восстановление. Хотя владельцем таверны вроде как NPC был, а им разные странности свойственны. Стоп, а салит-то звать зачем? Опомнилась Хейт, когда ответ, в общем-то, был уже готов, только под столом Жаль, не замечен. Жальни апнулась, с сожалением подсоколы язычком гномка. Как-то удручает количество ограничений для уникальных питомцев. Хейт, рискуя сверзиться со стула, согнулась, чтобы глянуть на саламандру. Но ни о ком другом малая говорить не могла. Геров в помещении отсутствовал. То, что она посчитала браслетом, находилось на шее Салли, ничуть не стесняясь её движений и не причиняя неудобств. Хотя казалось бы, порождение огненной стихии в металлическом ошейнике, а как ещё назвать, с камушками должно было как минимум неловко себя ощущать, но слава игровым условностям ничего подобного не случилось. Ошейник сидел как влитой, не конфликтуя с пламенной сутью саламандры. Мась «Это нечто», — выдохнул Рэй. «Но серьёзно, как?» «Филигранно, но муторно», — невинно улыбнулась гнома. «Всего-то сороковая попытка, после тридцати девяти неудачных. Без мастера в кузнечке выплавлять эргиум в нестандартную конструкцию с формами отверстий и креплений, как для инкрустирования. Это была та ещё задачка, зато интересная». Обработка рубинов хотя бы по готовым чертежам шла, а с проводящей основой я намаялась. Невидимчик, с тебя конфетка. Кен глянул то на малую, то на друга, шараше на покачивающего головой хмыкнул. Так, убегая в мастерскую, ты этим и занималась? И можно для тех, кто немного не в теме, разъяснить, что это за штукенцу ты соорудила? А то Рай сдаётся мне слегка выведенный из строя и не скоро сможет нас просветить. Мася, утверждающая кочнов хвостиками, принялась пояснять. Рубиновый торг прорыва, такое название было у штукенцы, являлся надоспехом для боевого питомца, уникальным, окончательно разрушимым, то есть не поддающимся починке. Это как с когтями для хити аналогично. А к когтях, кстати, гномка в первую прогулку до Хворге рассказала не следующим. Общественность ждала объяснений. Как одной пятнистой кошке удавалось выкашивать мобов пачками и тачками, в то время как шесть игроков еле-еле одного-двух заковыривали. Свойство торка или ошейника, натуральное название предмета очень уж непривычно ложилось на слух, заключались в солидном усилении магических эффектов в целом и магии огня в частности. То, что доктор прописал для ручных саламандр. Сали недавно получила 15-й уровень и новое умение Огненный диск. Так что Рейн не терпелось опробовать в бою свои маленькие огни-дискомёт. Эргиум, самый пластичный металл в восхождении, одновременно был и самым дорогим в виду крайней редкости. Усиление магических свойств в вариациях получали все предметы, изготовленные из него. Эргиум входил также в состав гномьей стали, сплава, отличающегося повышенной прочностью и встроенным сопротивлением к магии. Одним из свойств рубинов являлось усиление магии стихии огня. Отдельной статьёй стояли отверстия для инкрустации, одного из способов усилить готовые предметы. Вставить в них можно было как огранённые особым образом драгоценные камни, так и рунные камни. Штуки редкие до безобразия и стоящие, как высокоуровневые доспехи, не ниже уникального грейда. Чаще всего вещи с разъёмами для инкрустации выпадали из боссов и мини-боссов. Создавали их относительно редко, ведь каждый разъём сжирал прочность, а значит и долговечность. Причём не на 2-3 единицы, а весьма чувствительно. Вообще, как поняла Адепт, как гнома создала нечто на стыке кузнечного и ювелирного дела, используя мастерскую и инструменты инженерии. И система отбраковывающая раз за разом её поделки В какой-то момент сдалась, признав жизнеспособность созданного предмета. Новаторство за инженерией, вроде бы, так сказала Малая, подумала Хейд, поражаясь, не в первый раз изобретательность гномки. Что же она для моего змея придумает? Ладно, подарки кончились. Снегурочка из меня не очень, и на дворе лето. Сумбурно выдала низкорослая героиня дня, предлагая выдвигаться, если хотим за сегодня успеть обернуться. Обивец это звался Ламандр, встал, обошёл стол, остановился за столом малой, опустил руки на ходенькие маскины плечики, тряхнул, не сильно, конечно, малая даже не поморщилась. Спасибо, мелочь, серьёзно проговорил Рей. Я твой должник. Барби с грохотом и скрипом проехалась ножками стула по полу, чуть не навернула соседний столик. В общем, перевела внимание на себя. Простите, что прерываю душещипательную сцену, покривилась Арчанка. Но я в храм А вы тут тискаетесь хоть до посинения. Руки с плеч малой тут же были убраны. Сама Малая вскочила и понеслась на выход. Расплатившись с хозяином за гномом, последовала вся компания. Время и впрямь поджимало.